Хосе, бормоча что-то свое, потерянно жался к его ногам. Медлительно тянулись минуты, равнодушные точно звезды. Вдруг Ричардсон вздрогнул и очнулся. На секунду у него перехватило дыхание. Задремав, он не почувствовал, как его пальцы разжались, и револьвер с грохотом упал на утоптанный пол. Ричардсон поспешно подхватил его и обвел тревожным взглядом помещение. Голубоватый предрассветный сумрак, вея холодом, разливался по комнате. Сквозь него мало-помалу все отчетливее проступали очертания предметов. Страшное одеяло висело неподвижно. Буйная компания либо удалилась, либо унялась. Холодный рассвет быстрее погнал кровь по жилам, Бесхитростная чистота наступающего дня вернула Ричардсону самообладание. Он тронул Хосе за плечо. «Уходим!» Слуга поднял к нему свое морщинистое желтое лицо и понял. Ричардсон пристегнул шпоры и выпрямился. Хосе покорно взвалил на себя громоздкие седла. Ричардсон взял в левую руку две уздечки и одеяло, В правой руке он держал револьвер. Оба, крадучись, двинулись к двери. Плюньте в глаза тому, кто скажет, что шпоры звенят. Шпоры издают полнозвучный ляск-ляск-ляск. При ходьбе в шпорах, особенно в мексиканских шпорах, вы смутно напоминаете себе путевого обходчика. Ричардсон, сделав первые шаги, Испытал сильнейшее потрясение. Он лязгал, словно медные тарелки в оркестре. Поразмыслив, он бы и сам догадался, что так будет. Только он сейчас не размышлял, а спасался бегством. Он сделал жест отчаяния. Хосе из подновьюченных сёдел попытался ответить жестом безнадёжного ужаса. Ричардсон нагнулся и трясущимися пальцами отстегнул шпоры. — Взял их в левую руку, подобрал револьвер, и они возобновили свое вороватое продвижение к двери. Уже в дверях Ричардсон наглянулся. Из угла за ним круглыми глазами следили мужчина и женщина, хозяева индейцы, которые приняли его под свой кров. Всю ночь напролет они не выдавали своего присутствия ни единым звуком, да и теперь не проронили ни слова не пошевелились. И все же Ричардсон как будто уловил на их лицах смиренное удовлетворение тем, что ему удалось уйти. Улица была пустынна и тиха. В небе на востоке обозначилось лимонное пятно. Лошадей Хосе оставил на привязи сбоку от дома. Когда мужчины заворачивали за угол, Ричардсонов, жеребчик, учуя по всей видимости их приближение, — Приветственно заржал. Он стоял, повернув к ним морду, наставив уши вперед, обрадованно блестя глазами. Ричардсон в панике, предостерегающе поднял руку. Но конь от счастья, что, наконец-то, видит своих, заржал еще заливистей. В эту минуту американец с удовольствием задушил бы своего четвероногого любимца. На самом пороге избавления его предавал верный друг не лошадь, а гад ползучий. Впрочем, дико озираясь вокруг, он не заметил никакого оживления ни на улице, ни возле домов, похожих на гробниц. Хосе управился с подпругой и обеими уздечками в одну секунду в два взмаха руки смотал коновизи. Зато у Ричардсона так дрожали пальцы, что застегнуть подпругу ему никак не удавалось. Словно невидимые рукавицы стесняли их движение. Все вопросы, расчеты, надежды сосредоточились сейчас на лошади. Он знал, какую готовность и отвагу выказывал до сих пор его конек в любых обстоятельствах. Но тут... Тут было другое. Кто поручится, что именно теперь, как назло, ему, фигурально выражаясь, не попадет, вожжа под хвост? А что, если он не расположен нынче пластаться бешеным алюром по равнению с утра пораньше? Что, если вздумает артачиться, брыкаться, показывать свой норм? Или же будет трусить себе кое-как вяло без души? Всякий, кому приводилось торопиться куда-либо верхом, знает, каково иметь дело с лошадью, которая отказывается понимать драматизм ситуации по сравнению с этим скакать на хромой козе сущее блаженство. Вот о чем думал Ричардсон, остервенело возясь с подпругой. Наконец он затянул ее все-таки». Взвился в седло, и в тот же миг конь под ним рванул вперед. Шпоры Хосе, царапая и рассекая кожу, вонзились в бока рослого воронова, и лошади понеслись рядом по деревенской улице. Американец услышал, как жеребчик возбужденно-прерывисто втянул ноздрями воздух. Эти ноги едва касались земли, Четыре ноги легкие, как спелый гриб-дождевик, деревенские дома в мгновение ока промелькнули и скрылись, и впереди бескрайняя, чистая, безмолвная простерлась равнина, светло-голубое море тумана до да влажных от росы кустов, над горами точно первые ноты, начальные аккорды могучего утреннего гимна играли краски восходящего солнца. Американец взглянул на свою лошадь, и слегка воспрянул духом. Лошадка без малейшего волнения, без понуканий, деловито прядая ушами, с явным интересом к окружающему ландшафту, тем не менее лупила навстречу наступающему дню со скоростью испуганной антилопы. Ричардсон видел, глядя вниз, долгие, точные движения, размеренные как у стального механизма, которыми она выбрасывала передние ноги. Земля, шурша высокими жухлыми травами, катилась назад, темными пятнами мелькали кактусы. Ветер трепал лошади гриву, захлёстывал ею руку всадника, держащую повод. На фоне белесого неба четко выделялся профиль Хосе. Лицо одинокого пловца, затерянного в океане, — Глаза, устремленные в некую точку впереди, к некоему таинственному острову спасения, отливали металлом. Рот время от времени кривился в неслышном вскрике, ноги судорожно работали, полосуя шпорами бока Воронова. Ричардсон, сверяясь с мраком на западе, ждал когда оттуда на полном скаку вылетит с гиканьем кавалькада. Он знал, что пусть друзья лиходея не трогали его, покуда он сидел, застыв на месте и, казалось бы, не дрогнув, глядел в глаза опасности, теперь, когда он сбежал от них и тем самым признал себя слабейшим, они ринутся за ним, сломя голову. Отвага в них возрастет, точно сорняк по весне, и они выступят в погоню неустрашимым воинством. Иногда он был уверен, что видит их, иногда что их слышит. Оглядываясь назад, он без устали обшаривал взором лиловатую ширь, откуда все дальше отступала ночная мгла. Хосе болтался и трясся в седле, упорно мешая вороному бежать, тормошая его и донимая, покуда от конской морды не полетела клочьями белая пена, а могучие плечи не залоснились, точно от лаз от пота. Кончилось тем, что Ричардсон очень бережно перевел свою лошадь на шаг. Хосе в беспамятстве порывался продолжать все в том же духе, и американцу пришлось строгим голосом сделать ему внушение. Дальше тронулись бок о бок шагом, и Ричардсонов-жеребчик участливо повел мягким носом в сторону Воронова, точно справляясь о его самочувствии. Ехать с Хосе было не слаще, чем с покойником. Он и лицом больше смахивал на свинцовую маску. По временам его корежило с такой силой, что он едва не вываливался из седла, Ричардсон сам слишком терзался страхом, чтобы без отвращения наблюдать, как это происходит с другим. В конце концов он подал команду, от которой у Хосе глаза на лоб вылезли и чуть не покатились на землю, как пара медиков. «Езжай сзади! Отстань шагов на пятьдесят!» «Сеньор!» — пролепетал слуга. «Ну!» — прикрикнул яростно американец. Он сделал зверское лицо и положил ладонь на револьвер. Хосе взглянул на хозяина безумными глазами, жалостно протянул к нему руки и понемногу отстал, наблюдая, не смягчится ли каменное выражение американца. Ричардсон в гневе решил, что хотя бы использует эти глаза и уши, обостренные смертельным страхом, чтобы вовремя распознать приближение опасности. Он оставил слугу позади своего рода сторожевым. Нужно только было глядеть в оба, как бы тот украдкой не прибавил ходу и не нагнал его. Когда Хосе принимался умоляюще крутить в воздухе рукой, он в ответ с угрозой хватался за револьвер. У Хосе был, правда, и свой револьвер, но также и свое четкое представление, что револьвер — бесспорно оружие американское. Не зря он родился и вырос на берегах Рио-Гранде. Один раз Ричардсон сбился с пути, о чем его и оповестили громкие рыдания слуги. Наконец, с цокотом копыт, причитая и заламывая руки, Хосе догнал его. Жеребчик бодро подсунулся к плечу вороного. Поскакали дальше. Ричардсон вновь оглянулся назад и увидел, как на светлеющей равнине косым крылом взметнулась пыль. В облаке пыли, кажется, мельтешили какие-то фигурки. Стенания и вопли Хосе могли бы составить курс богословия в ином университете». Они срывались с его дрожащих губ непрерывно, шпоры его работали как два мотора, понуждая вороного покрывать расстояние огромными скачками — другое дело конек под ричардсоном этому невзрачному и малорослому и к тому же машиной масти бежать стоило судя по всему не большего труда чем бронзовой статуи стоять на месте земля а что за важность коснись ее изредка копытом невесомым точно лист листы только время от времени ричардсон оседая туго натягивал по воде чтобы не слишком отрываться от слуги С лугами ж тем, знай, барахтался в седле. Рвал губы своему коню и молотил его шпорами, словно цепами. Вороной несся, как очумелый. Каплями крови на обширном полотне равнины выглядят издали густо красные серапис. Ричардсон начал рисовать себе возможные варианты исхода, Подумать о слуге ему, человеку гуманному, ни разу в голову не пришло. Хосе — мексиканец. Убьют его в Мексике — это будет естественно. Но он-то сам из Нью-Йорка. Ему припомнились похожие истории, в которых герой скачет верхом, спасая свою жизнь. подумал, что они скверно написаны. Рослому вороному становилось все равно, жестокие уколы шпор больше не побуждали его делать от боли рывок вперед. Хосе, наконец, преподал ему тот урок, что шпоры гони-не-гони не гони, неизбежность, и он теперь сносил боль с тупым безразличием, уразумев, что, как ни старайся, поблажки тебе не будет. Хосе окончательно обезумел. Он орал, он вопил дурным голосом, орудуя руками и ногами, как припадочный. Он словно тонул на корабле и призывал корабль-образумец. Изо всех сил гаркнул на Воронова и Ричардсон. Отозвалась лошадиная душа на эти призывы, весь трепеща, тяжко отдуваясь, конь сделал огромное усилие. Бросок из последних сил. Не ради себя, ясное дело, а просто уразумев. Эти двое, что так раскричались на понятном всякому языке, вероятно, молят его принести себя в жертву. Ричардсон в те минуты был не способен это оценить. Слишком мешал страх. Зато сегодня ему частенько вспоминается некий вороной. За спиной раздавалось улюлюканье, Прогремел одинокий выстрел в воздух, по-видимому. Ричардсон глянул назад и застонал. Он больше не отнимал ладонь от рукоятки револьвера. Старался вообразить себе короткую сумятицу своего пленения. Вихрь пыли из-под копыт, внезапно вздыбленных коней, многоярусная режущая слух, мужская брань, треск выстрелов, предсмертная судорога собственного тела. Еще он думал о том, как было бы приятно исхитриться и отдубасить толстяка мексиканца, да просто выбить из мерзавца его гнусную самонадеянность. Вышло так, что Хосе, этот жалкий пленник испуга, первым обнаружил спасение. Он вдруг издал такой восторженный клич, что в вороном от изумления опять прибавилась резвости. Они в это время поднялись на невысокую гриву, и американец увидел сверху, как его слуга во весь опор шпарит под гору прямо, можно сказать, в объятия немногочисленной колонны всадников, одетых в серое с серебром». В утреннем сумеречном свете они виднелись смутно, как призраки, но Ричардсон с первого взгляда узнал в них отряд «Руралес» — этого легендарного кавалерийского соединения мексиканской армии, столь ревностно следящего за соблюдением порядка в прериях, неистового и перелетного войскового формирования, которому мало что ведомо о предотвращении преступления и досконально все о возмездии. Они разом встали, и ряды широкополых саббьеро, отороченных серебром, заколыхались в недоумении. Ричардсон видел, как Хосе Кубарем скатился с коня и в захлеб залопотал что-то, обращаясь к командиру. Подъехав ближе, он убедился, что слуга уже обрисовал в общих чертах их положение и приступил теперь к аттестации его, Ричардсона, как американского сеньора, обладателя несметного состояния и доброго друга практически каждой влиятельной персоны в пределах ближайших двухсот миль. Что, кажется, произвело на офицера глубокое впечатление? Он уважительно поклонился Ричардсону и с красноречивой усмешкой посмотрел на солдат, а те принялись снимать с плеча свои карабины. Преследователи были за гривкой скрыты от глаз, но ясно слышался частый топот их лошадей. Изредка кто-то громко гикал, другие перекликались между собой. Но вот, наконец, они вымахали на гребень холма, Буйная орда, человек из пятидесяти пьяных всадников. Когда они разглядели незаметных в своей серенькой форме руралис, их уже несло на предельной скорости вниз. Представим, что санки на полпути с горы вдруг передумали и вознамерились обратиться вспять. Вот таков примерно был эффект, который увиденное произвело на пьяных верховых. Ричардсон увидел, что «Руралес» невозмутимо вскинули карабины, и, странный человек, почувствовал, как у него сердце оборвалось при мысли, что сейчас раздастся залп. Но вместо этого офицер один выехал вперед. Как оказалось, самой быстрой лошадью в этой ошеломленной компании владел никто иной, как жирный мексиканец с пиявкообразными усиками — вследствие чего сей господин и очутился на приличном расстоянии впереди остальных. Сейчас он силился осадить коня, развернуть его кругом и, по примеру своих спутников, удрать в обратном направлении, за холм. Но офицер хриплым от гнева голосом остановил его. Офицер прорычал. «Этот сеньор мой друг и друг моих друзей» и ты смеешь преследовать его. Та-та-та-та-та. Точки здесь стоят взамен ужасных слов, причем, заметьте, разных, которыми назвал толстяка офицер. Толстяк, буквально раздавленный, пал на холку своей лошади, лицо его позеленело, видно было, что он готовится принять смерть. Офицер в благородном негодовании бушевал... В заключение он спрыгнул с седла и, подбежав к жирному мексиканцу, с возгласом «Пшел!» Изо всех сил дал лошади пинка по брюху, конь мощным скачком сорвался в галоп, и жирный мексиканец, бросив несчастный взгляд на погруженных в задумчивость Роралес, погнал своего рысака вверх по склону. Ричардсон снова глотнул, ожидая залпа, так как, по слухам, Это у Руралис едва ли не самый излюбленный способ избавиться от нежелательной личности. Жирный, позеленевший мексиканец, судя по страдальческому взгляду, в сторону военных тоже, наверное, полагал, что его пристрелят при попытке к бегству, тем не менее ему позволили беспрепятственно скрыться за вершиной гривы в облаке желтой пыли, Сияющий Хосе ходил гоголем и глядел — да, да, да, прямо-таки героем. Вороной весь паник, свесив нос до земли, и выглядел совсем неважно, а Ричардсонов ребчик, наставив уши вперед, с напряженным вниманием изучал своих служивых собратьев. Ричардсон мучительно искал слов, но смог только, наклонясь потрепать лоснистое шелковое плечо? Жеребчик повернул голову и отвечал ему серьезным взглядом. 1896 год.